Глава 18. Злой дух Совского. Раньше, когда люди еще не народились, Совск был центром доброго волшебства. Любое желание, загаданное в сердце зачарованного леса, сбывалось, ибо Хьёрд, дух леса, никому не отказывал. Он показывался в образе благородного оленя, золотой шкурой, серебряной манишкой, сияющими рогами и огромным алмазом во лбу. Но когда про него узнали люди, имя овладела жажда богатства. В лиственнике, когда открывались дороги в Совскок, тысячи охотников ринулись в лес. Они гнали оленя почаще, травили собаками, а затем убили. Кровь залила зеленый лук, обрызгала древние деревья. Охотники отрубили голову хёрта сорвали шкуру, а мясо бросили псам, а потом начали убивать всех без разбора: зайцев, кабанов, медведей и птиц. Кровь свела их с ума. После же принялись хвастаться друг перед другом до да добычу делить. Каждому хотелось себе больше урвать. Переругались, возненавидели друг друга, и дошло у некоторых дело до поножовщины. Смешалась кровь человеческая со звериной. И ровно в полночь пробудился злой дух леса, Ворулв. Он восстал из плоти убитого йорта, охотников и животных. Люди, оставшиеся в живых, и псы бросились на утек, но Варулв мчался быстрее любого из них. Ни стрелы, ни копья его не брали. Дух уничтожал и рвал на мелкие части и собак, и людей, развесил их внутренности на деревьях. А головы насадил на ветви, кожей украсил рога. С тех пор вход в заповедный лес для людей закрыт, кроме нескольких дней, потому что для ворóлва нет ничего милее охоты, охоты на человека. Тихо подкрадется он, напугает резким звуком, а затем загонит добычу до смерти. И не может он насытиться в своем стремлении убивать людей, ведь в нем течет кровь охотников. Стояла тишина. Точно все настолько погрузились в страшную сказку, что никак не могли освободиться от ее мрачного очарования. "Это правда?" <музыка> испуганно спросила Катя. Айва подтвердила: "Чистая правда, человек". Э-э, засомневался Игорь. А почему вы нас тогда спрятали? Эйка вспархнула, схватила за живот и заболтала ножками в воздухе, так смешно стало. А ты догадайся, неужели не сможешь? Игорь усмехнулся. Забавная малышка. Потому что я предупредил оленя, сказал он. Ой, неужто додумался? Эйка рассмеялась еще громче. Я иногда бываю умным, подмигнул он. Вдруг раздался звук рога. Все вздрогнули от неожиданности. Улим испуганно посмотрел на присутствующих. Что-то сильно взволновало болотника. Даже бродяга пробудился и перелетел к окошку. Все застыли, наблюдая за страшным зрелищем. Из-за деревьев показалась черная туча. Туча кричала птичьими голосами, щерилась острыми клювами и когтями. Птицы гнали человека. Тот растерял стрелы и арбалет, где-то скинул плащ. На его лице застыло выражение ужаса. Одежда в бурых пятнах, рука рассечена до кости. Он пронёсся мимо укрытия, где находились Игорь с попутчиками. Пернатые последовали за ним. Одна из птиц подлетела к окну, и Игорь разглядел ее, Похожа на ворона с красными глазами и клювом. Затем птица отправилась догонять стаю, а спустя миг Игорь заметил быстрое движение. Между деревьями мелькало неясное пятно. Рассмотреть его не удавалось, настолько стремительно оно перемещалось. Неожиданно существо остановилось перед укрытием и повернуло морду в сторону Игоря. Ветвистыми рогами оно походило на вставшего на задние ноги оленя. Грудная клетка существа наполовину сгнила, сквозь ребра виднелись внутренности. С морды капала кровь, а на рогах развивались клочья белой кожи. Игорь ощутил, как внутри него стало пусто. Сердце замерло, как испуганный зверек. Рядом охнула Катя и тут же зажала себе рот. Хирург подобрался и потянулся к топору, Селия перехватила его руку и отрицательно покачала головой. Ворув замер точно в нерешительности. Его ноздри расширились, Он весь обратился вслух. Игорь понял, что не может пошевелиться, напал столбняк. Он даже старался не думать: меня нет, я никто. Чудовище протянуло лапу и содрало морду оленя. Под ней оказалось лицо человека, лишенное носа и губ, Изо рта торчали острые зубы. Подоспела свита, состоящая из зверей, Ее возглавлял медведь, полусгнившая шерсть Клочьями висела на теле, глаза выпали из глазниц, череп обнажился. Мертвого медведя сопровождали волки и кабаны. Воролф что-то рыкнул, и те бросились за стаи птиц, а чудовище еще постояло в задумчивости, а затем широкими шагами пошло прочь. Игорь выдохнул, кажется, обошлось. Катя сидела напротив с бледным лицом, у нее был такой вид, будто сейчас тошнит. Хирург вытирал пот. Мне кажется, вам лучше лечь спать, мягко предложила Айва. Я налью отвар для хорошего сна. А оно сюда точно не ворвется», — уточнила Катя. Было заметно, что она никак не может прийти в себя, игорь ее понимал. Мнилось, что чудовище вот-вот ворвется в комнату и растерзает и людей, и духов, словно находишься в дурном сне от которого сначала никак не можешь пробудиться, а после долго прийти в себя. Нет, успокоило силе. На доме мощная защита. Не бойся, человек. Путники выпили чай на травах и отправились по комнатам, каждый в свою. Игорю досталась небольшая спальня рядом с гостиной, в зелёных тонах, как и холм, с удобной кроватью, сплетённой из растущего в комнате кустарника. Кустарник цвёл И в комнате ощущался нежный аромат, не розы, не жимолости и не сирени, незнакомый, но приятный. В ванной комнате душем служил ручеёк, тёкший прямо с потолка и исчезающий в полу. Игорь встал под тёплую воду и с удовольствием смыл грязь. Когда ещё удастся помыться? Затем лёг на кровать и потянулся, отвык уже от удобств, хотя сейчас с удовольствием поспит на мягком, а не на лапнике. Только вот даст уснуть после увиденного. Он зевнул. И как теперь выбраться отсюда? Он снова зевнул. Мысли путались, и вскоре Игорь задремал. Утром его подняла Эйка. Она бесцеремонно влетела в спальню и начала стаскивать одеяло. Ну или же, Бока, Смотри, жизнь проспишь. За ней подтянулся бродяга. Ты любишь спать, подолгу дремать, не хочешь вставать, постель застилать? При звуках речитатива Дримота сразу прошла, только не песни с утра. Игорь от души потянулся и ответил: "Уже все, проснулся". В гостиной, оказывается, ждали только его. Все остальные были в сборе. Позавтракали орехами и фруктами, Игорь раньше таких никогда не пробовал, сладко и сытно. Затем Селе объявила: "Улим проводит вас к выходу из леса. Идти придется через болото, так безопаснее". А чудовище? спросила Катя. Айва поправила: "Ворол в не чудовище. Люди сделали его таким. Он заснул, но вскоре проснется, поэтому лучше поспешить". Катю подобная перспектива, похоже, не обрадовала. "Может, подождем, когда он станет оленем?" Сели ответила. "Это произойдет, когда для людей в совскоге закроются дороги, тогда вы здесь застрянете надолго". Игорь тоже не обрадовался. Встретиться с Варул вам не хотелось. Лучше ограничиться легендой о нём. Эх, вечно так. Если что-то хорошо, значит, тут же и что-то плохо. Нет в мире совершенства, а как бы хотелось. Всю жизнь Игорь мечтал оказаться в одной из волшебных историй, а теперь не знает, как отсюда выбраться целым и невредимым. Они собрали вещи и вновь отправились в путь странника вёл молчаливый улем. он махнул веткой приглашая следовать за собой стояло раннее утро хор лягушек рядом с укрытием распевал частушки на листе кувшинки как в мультфильме Селия и айва остались в доме они никогда не покидали свое жилище эйка и бродяга вызвались добровольцами им хотелось тоже проводить людей эйка сидела то на плече у игоря то перелетала к кате бродяга держался в вышине Постепенно ненучи расширился. Вдоль берегов появились густые заросли камыша. Вода разлилась в широкое болото, на поверхности которого плавали зеленые кочки. На одну из них примостилась ярко-рыжая птичка. Бродяга подлетел к ней и обменялся новостями. "Пока все спокойно", известил он путников. Видимо, бродяга нервничал, раз перестал изъясняться песнями. Улим повел тропой через болото. Прямо как Иван Сусанин поляков через болото тащит, мысленно хихикнул Игорь. От воды поднимался густой туман. Берега потеряли свои очертания. Слышался стрекот кузнечиков и громкое кваканье. Иногда сквозь плотную завесу проступали смутные очертания. Один раз Игорю померещилось, что он видит огромный драккар, корабль викингов посреди болота. Вперед выступала драконья голова, венчавшая нос. Хотелось приблизиться и подняться на борт, но Игорь отбросил мысль как несерьезную, некогда. Вскоре тропа закончилась, и Улем остановился. Протянул руку ветку и указал на выход из совского. За деревьями виднелись луга. Уф, почти выбрались. И тут, совсем рядом раздалось всхрапывание. Игорь почувствовал, что не может стоять. Ноги отказали. Катя побледнела, как талый снег. Ее глаза казались темными провалами на потерявшем цвет лице, а руки затряслись мелкой дрожью. Даже хирурга прихватила, на его лбу выступила испарина. Из-за деревьев показался Хьёрд. Он заметил людей и начал мерцать. Сквозь силуэт оленя проступали контуры чудовища. Ульм испуганно прикрыл руками лицо. Не желая стать свидетелем бойни, Эйка отчаянно завырещала, ее поддержал бродяга. Не надо, это друзья, они спасли вчера Хёрта. Они встревоженно носились вокруг оленя. Игорю стало легко-легко. Сейчас все кончится. Не будет больше у него ничего, даже могилы. Лишь голова послужит мрачным украшением этого места, и родители его не дождутся никогда будут обращаться в организации, занимающиеся розыском людей, в полицию, ходить на телевизионные передачи с надеждой, что кто-то видел, наверное, до самой смерти верить, что сын вернется. Станут показывать сестренке фотографии, что у нее есть брат, а он даже не знает, как назвали ребенка. Глупо все получилось и страшно. Безумное мигание прекратилось. Олень подошел вплотную и внимательно вгляделся в Игоря. Я помню, произнес он, уходите. И удалился. Путники неспешно, не надо бежать, предупредила Эйка, покинули зачарованный лес. Бродяга и Эйка долго махали вслед, а Улим стоял, прижав руки груди. Игорь смотрел на ярко-розовые в лучах восходящего солнца деревья, на болотника и двухголовую птицу на смелую Эйку и думал, что никогда не сможет забыть совскок. Это удивительное место, в котором не нашлось места людям.